Сухопутный адмирал Федор Апраксин Годы жизни 1661-1728 Федор Матвеевич Апраксин вышел на первые роли лишь после кончины Головина, хотя с самого начала своей придворной карьеры входил в ближний Петровский круг. Это был родной брат царицы Марфы, последний и кратковременный, всего на два месяца, жены царя Федора, то есть по свойству Петр приходился Апраксину племянником. Несмотря на то, что родственная связь с правительницей Софьей у Апраксина была еще ближе, та ведь, как и покойный царь, считалась из милославских, молодой человек пристал к Нарышкинскому двору и состоял при маленьком Петре комнатным стольником. Они вместе играли в потешных солдат, вместе строили потешный флот, А когда в 1693 году Петр увидел в Архангельске настоящие корабли и заболел морем на всю жизнь, он назначает своего друга архангельским воеводой, поручает строить первое русское судно. В письмах этого времени царь называет Апраксина «Менгер-губернатор-архангел». Федор Матвеевич в дальнейшем останется одним из основных корреспондентов Петра. Большинство последующих назначений Апраксина было так или иначе связано с военно-морским ведомством. Он руководил Воронежскими верфями, а после взятия Азова стал тамошним губернатором с тем, чтобы создать будущий Черноморский флот. Как известно, флот построили, но он не пригодился, а после неудачной войны 1711 года пришлось срыть и все приморские крепости. Однако Апраксин без дела не остался. Еще с 1700 года он возглавлял адмиралтейский приказ и основное время находился не в Азове, а на Балтике, где тоже строил корабли и порты. В 1707 году он сделан адмиралом. Теперь Федору Матвеевичу приходится много воевать. В качестве военачальника, правда, армейского, он оказывается совсем неплох. самое тяжелое для России время в 1708 году, когда центр войны переместился в Белоруссию, Шведы предприняли отвлекающий маневр. Корпус финляндского губернатора Либекера нанес удар по Петербургу. Король Карл знал, как дорого Петру это его детище, и расчет строился на том, что царь перебросит на север часть своих сил. Русскими войсками на этом театре военных действий командовал Апраксин. Несмотря на преимущество в численности, он долго избегал сражения, изматывая шведов мелкими стычками. Оставшись без провианта, Либекер был вынужден отступать. Тут Апраксин, наконец, ударил по ослабевшему противнику и изрядно его потрепал. Петербург был спасен. В 1709 году Федор Матвеевич получил чин генерал-адмирала и титул графа. Не австрийского, а российского, что тогда котировалось выше. Графское достоинство в это время вообще ценилось гораздо больше, чем княжеское, потому что князей на Руси были сотни в том числе множество захудалых, а графов – единицы, и каждый находился в особой милости у государя. Еще раз Апраксин отличился в 1710 году при взятии Выборга, где генерал-адмирал номинально командовал осадным корпусом, хотя все решения принимал лично Петр. Тем не менее, после капитуляции крепости Федор Матвеевич получил орден Андрея Первозванного, Еще один знак принадлежности к самому высшему разряду государственных людей. Управляя военными силами по всему побережью Финского залива, Апраксин продолжал строить корабли, в основном грибные, которыми русские пока управляли лучше, чем парусниками. И в 1712-1713 годах занял почти всю Финляндию, совмещая сухопутные и морские операции, но сражаясь со шведами только на суше. К этому времени Федор Матвеевич занимался флотскими делами уже 20 лет, но еще не побывал ни в одном морском бою, заслужив обидное прозвище «сухопутного адмирала». Он действительно был скорее администратором, чем флотоводцем. В 1714 году при Гангуте эскадра под общим командованием Апраксина, правда, одержала победу над шведским флотом, но тоже на сухопутный манер, абордажем и штыками. С этого времени генерал-адмирал начинает водить корабли в морские походы по Балтике, плавает к шведским берегам, высаживает десанты на острове Готланд и близ Стокгольма, но Гангут так и останется его единственной морской победой. На на все время сыплются новые чины. С 1718 года он президент Адмиралтейской коллегии, плюс к тому ревельский губернатор, затем еще и командующий Балтийским, собственно, единственным тогда флотом. Во время персидского похода 1722 года Федор Матвеевич руководит и морскими операциями на Каспии. Но там сражаться было не с кем, и флот занимался лишь транспортировкой войск и провианта. Личные таланты этого виднейшего деятеля Петровской эпохи, кажется, не вполне соответствовали его головокружительной карьере. Апраксин не обладал сильным характером, Часто бывал нерешителен и плохо контролировал своих подчиненных, за что неоднократно попадал под следствие. Его несколько раз штрафовали, понуждая возвращать средства в казну, а в 1718 году по суду даже приговорили к конфискации имущества и наград, но царь пожалел своего любимца. Именно этим царской привязанностью в первую очередь, по-видимому, объяснялась прочность апраксинского положения. Петр кого любил так, как этого своего старинного друга. В письмах к нему подчас читается неподдельная, очень редкая для государя нежность. «Пожалуй, государь Федор Матвеевич, не сокруши себя в такой печали», утешает он овдовевшего Апраксина. В другой раз пишет «Пожалуй, побереги себя, воистину ты надобен». Даже совсем уже нетипично. Ставит здоровье адмирала выше интересов дела. «Не езди, подлинно погубишь себя», — отговаривает царь хворающего дядю от поездки в Москву. «Конечно, дай покой, и когда доктор совершенно безопасно увидит, тогда поезжай». Федор Матвеевич был силен еще и своим несметным богатством, доставшимся ему при не вполне тривиальных обстоятельствах. В 1715 году скончалась его сестра, царица Марфа, которой от покойного мужа царя Федора осталось огромное состояние. Детей у нее не было и не могло быть, поскольку смертельно больной государь, женившийся совсем незадолго до кончины, не успел, как говорилось в прежние времена, вступить в права супружества, а впоследствии вдова славилась безупречной нравственностью. Известный знаток старины и собиратель всяческих скандальных историй, князь Петр Долгорукий, В своих записках сообщает, что царь вздумал лично проверить, действительно ли его невестка была столь целомудрена. Он якобы лично произвел осмотр мертвого тела и, убедившись, что Марфа умерла девицей, расчувствовался, передал все ее имущество брату. Правдив этот неприятный анекдот или нет, неизвестно. При знаменитой Петровской бесцеремонности и любви к анатомии все возможно. Но так или иначе... В 1725 году, после смерти царственного племянника, Федор Апраксин оказался среди самых влиятельных и богатых людей империи, от которых теперь зависела ее дальнейшая судьба.